В процессе воспитательных бесед выяснилось, что не может, и вообще, единственное, что мог в данной ситуации пилот, так это получить пару раз промежушей. минимум, что непременно с Колей Мухиным и случилось бы. Не запрись он вовремя в одном из отсеков корабля и не откажись выбираться оттуда вплоть до второго пришествия. Точнее, второго ушествия их сосценизаторов куда подальше, что, как вы понимаете, было совершенно несовместимо с возложенной на группу миссией, поскольку спецназовцы без корабля назад вернуться не могли, а Коля Мухин был не в силах найти пропавшую группу капитана Орлова без их сосценизаторов. Именно об этом и зашел разговор когда, наконец, компромисс между желанием спецназовцев научить пилота уму-разуму и отсутствием с его стороны стремления к получению подобных знаний был найден. Бойцы пообещали не заниматься обучением пилота до момента возвращения на Землю, а Коля согласился до того самого момента никуда не прятаться и пост управления кораблем не покидать. «Ну что, Харм, какие еще будут соображения?» — поинтересовался у контрабандиста Шныгин. И когда выяснение отношений между их социнизатором и пилотом было закончено? «Множество!» — тут же отреагировал Небесный. «А какие именно вас интересуют?» «А какие есть?» — удивился старшина. «Ну, например, у меня есть соображение о том, что я был полным придурком. «Когда согласился иметь с вами дело, тут же отрапортовал Харн. А еще я соображаю, что сами вы вообще ничего не соображаете». «Его побить?» – просил у оторопевшего старшины Кедван. «Только без члена вредительства», – посоветовал подсуг. «Член ему пусть Сара повредит. У нее это лучше всего остального получается». «Так вот ты почему на нее обижен на разгадался старшина. «Уже успел на себе все проверить?» Никола после такой гениальной догадки побагровел. Кедман с зипцехом приготовились ржать, Насан, не понаслышка знавший, о чем говорят земляне, попятился, и лишь Сара с Небесным сохранили непроницаемое выражение лица. При этом абсолютно невозмутимость Сары Штольц еще как-то можно было объяснить. Но почему Хаарм не потерял хладнокровие после всех угроз в свой адрес, то понять было невозможно. А что вы хотите, он же инопланетянин, а их нихрена не поймешь. Впрочем, остальные члены веселой вечеринки успокоились достаточно быстро». Микола, сообразив, что пытаться в данной ситуации что-то возразить Шныгину, значит оказаться под новой волной насмешек. И невольно подтвердить догадку старшины, вообще ничего говорить не стал. Чем уменьшил жизнь Кэдману и Зипцеху на десяток минут, оставив их без порции хорошего здорового смеха. Да и старшина быстро утешился мыслью, что обменяться колкостями с Пацуковым он всегда успеет. «Слушай, Харм, не прикидывайся, блин, дураком!» Вполне дружелюбно проговорил он, поворачиваясь к небесному. «Ты прекрасно понял, что я имею в виду, everybody, когда спрашивал о твоих соображениях?» «А что вы еще от меня хотите?» — удивился Харм. «Чтобы я вам начальника гарнизона нашел?» Так это не ко мне вопрос. Вон, у чудовища Лохматого, и спрашивайте. Он у начальника служит. Вот и должен знать, куда его командир делся. Ты что в натуре хозяин, — оторопел маммит. Начальник твой соплеменник, а не мой. Откуда мне знать, куда он типа ныкаться станет? У вас там свои базары. Вы все по-своему рулите. Вот и рассказывай, где у вас конкретно тусовка бывает. Так. «Вы давайте стрелку друг на друга не перекидывайте!» Вмешался в этот крайне содержательный диалог великий переговорщик подсук «Вы меня не злите? Знаете, как воно бывает, когда гарного хлопца два урода достают? Бац! И в хостоварах над величней инвалидной инвалидные коляски продажа повысилась!» «Да подожди ты, блин, со своими инвалидными колясками!» осадил его Шныгин и повернулся к контрабандисту. Только не вздумай заявлять, что ты не можешь добыть нужную информацию. Нет, не буду, согласился Харм, я все могу. Все, что хотите, могу. Вот только после тех чудачи с фейерверками, которые вытворялись сегодня в казармах, что-нибудь узнать даже о ценах на соевый маргарин я смогу. Только когда выйду, лет через десять из тюрьмы. Если меня вообще, тогда хоть что-нибудь интересовать будет, ну, кроме пускания слюней на подбородок. Не понял, а при чем тут маргарин и слюни? Удивился Кэдман. Поцук тихонько застонал. Зыбтык хотел что-то разъяснить приятелю, но Шныгин его оборвал, значит, не можешь. И о цене, не договоримся, — спросил он контрабаниста. Никогда, — отрезал тот, — уж лучше я к себе на старой вернусь и еще пару лет там торчать буду. — Может быть, и больше проторчишь, — пообещал старшина и растерянно обвел взглядом сосуживцев. — Что делать будем? — Так ты у нас, командир, ты решай, — фыркнул Ясаул, — а мне не досуг. У меня других дел полно. К удивлению остальных, подсуг действительно повернулся, вышел из рубки управления, где проходило собрание, и скрылся в каюте, которую занимал некоторое время после снайперского выстрела Сары Штольц. Если Ясаула в этот путь и не проводили такими взглядами, такими обычно удостаивают предатели, то только потому, что на предателей спецназовцы обычно не смотрят, Их они просто расстреливают. Кедван с одновременно посмотрели на старшину, спрашивая взглядом, не стоит ли догнать взбесившегося украинца. Но тот в ответ лишь покачал головой, дескать, да хрен с ним. Может быть, у Пацука не вовремя начался переходный период, или просто Ясаул расстроился из-за того, что сегодня ему не удалось побыть в роли главного героя-боевика, на несколько секунд в рубке повисла гнетущая тишина, нарушенная лишь вздохом облегчения и изданным хармом. Впрочем, миксосценизаторы тут же так же выразительно взглянули на контрабандиста, что у того все облегчение вмиг как рукой сняло. Наверняка этот потомок запорожских корсаров ограбил половину резиденции начальника гарнизона, а теперь пошел трофей прятать, чтобы с остальными делиться не пришлось. Буркнула Сара Штольц, все переключили внимание на нее. Типичное осуждение человека, испытывающего к объекту высказывания личную неприязнь как всегда прокомментировал ее слова умный зыбцех. «А ведь точно!» — хлопнул себя по лбу старшина. «Что точно?» — возмутилась Сара. «Даже если у меня и существует лично неприязнь к пацуку, то она не может мне быть объективной. Но скажите, разве не было такого, чтобы Микола трофей с места операции притаскивал?» «Да я не про это и говорю!» Эврибади махнул рукой Шныгин, Микола же последним из резиденции уходил. Старшина первый рванулся к двери кубрика, за которой скрылся Пацук, а следом за ним потянулись остальные. Лишь Сара и Небесный не двинулись с места, всем своим видом, показывая брезгливое презрение к пацуку в целом и его методом работы, в частности. Шныгин рывком открыл дверь и увидел Миколу посреди кубика с каким-то лиловым шаром в руках, где Саул недовольно посмотрел на вошедших. «И че вы тут потеряли?» — поинтересовался он. «Кстати, мама в детстве не учила вас стучаться?» «А тебя, мама, не учила, что воровать нехорошо?» — парировал старшина. «Ты, морда москальская!» «Это кого ты вором называл?» Тут же возмутился украинец, всем своим видом показывая крайнюю степень оскорбленности. «Ладно, ты ничего не крал, примирительно выставил вперед руки Шнегин. Ты просто кое-что экспроприировал. А ты не думаешь, что твои трофеи и могут кое-что означать. Вот я и пытался понять, что это такое». Ну, «Прежде чем вам показывать», — буркнул ответ подсук «А то тут кое-кто думает, что я самостоятельно ничего сделать не могу». «Можешь», — утешил его старшина, забирая лиловый шар из рук украинца. «Но одна голова, блин, хорошо, а втроем лучше пьется. Пошли-ка вместе подумаем, что это за хреновина».